Глава 20. Обычный парень, такое слово любовь. Имеется в виду песня Боба Дилона Love is just a fool at the road. Джон Байс. В 1982 году, еще работая над Макинтош, Джобс познакомился со знаменитой фолк-певицей Джон Байс через ее сестру Мими Фаренье, которая во главе благотворительной организации собирала пожертвования для тюрем, в том числе компьютеры. Через несколько недель он и баяет обедали вместе в Купертино. Я не ожидал ничего особенного, но она оказалась умной и веселой, вспоминал он. В это время как раз подходил к концу его роман с Барбарой Есинский. Они проводили вместе отпуск на Гавайях, жили в доме в горах Санта-Крус и даже ходили на один из концертов Байс. Когда отношения с Есинский закончились, Джоб стал более внимателен к Байс. Ему было 27, а ей 41. Но у них начался роман, продлившийся несколько лет. Это были неожиданно серьезные отношения двух случайных друзей, которые однажды стали любовниками, с некоторой тоской в голосе вспоминал Джобс. Элизабет Холмс, подруга Джобса по университету Рид, считала, что одна из причин его интереса к Байс, помимо того, что она красивая, веселая и талантливая женщина, в том, что она когда-то была возлюбленной Боба Дилана. Стиву нравилась такая связь с Диланом, говорила она позднее. У Байс и Дилана был роман в начале 60-х годов. А потом уже будучи только друзьями, они гастролировали вместе, например, участвовали в концертном туре Rolling Stones Revue в 1975 году. У Джобса были пиратские записи этих концертов. Когда Джобс с ней познакомился, у нее был 14-летний сын Гэбриэл от брака с активистом антивоенного движения Дэвидом Хайсом. Заланчем она рассказала Джобсу, что пытается научить сына печатать на пишущей машинке, что ли, изумился Джобс. Она кивнула, Но пишущие машинки устарели, сказал Джобс. Если они устарели, то я-то какая, спросила она. Возникла неловкая пауза, как Байс мне потом рассказывала. Едва это я произнесла, как сразу поняла, что ответ очевиден. Вопрос повис в воздухе. Я пришла в ужас. К немалому изумлению команды «Макинтош» Джобс однажды привел Байс на работу, чтобы показать ей прототип «Макинтош». Сотрудники были поражены, что Джобс с его манией секретности вдруг демонстрирует компьютер постороннему человеку. Но еще более сильное впечатление на них произвело, конечно, появление Джоан Байс. Джобс подарил Apple 2 Гейбу, а потом и Macintosh самой Байс. Он приходил к ним, чтобы похвастаться теми особенностями компьютера, которыми так гордился. Он был мил и терпелив, но его знания были настолько глубоки, что учить меня ему было трудно, вспоминала она. Он был мультимиллионером, она мировой знаменитостью, но совсем не богатой. Он во многом был для нее загадкой, да и потом, спустя почти 30 лет, во многом загадкой остался. Однажды за ужином в самом начале их отношений Джобс заговорил о Ральфе Лоренне и его магазине Пола Шоп, но Баауз признала, что никогда там не была. «У них есть чудесное красное платье, которое великолепно тебе подойдет», – сказал он и повез ее в магазин в торговом центре Стэнфорда. Бай вспоминает: "Я подумала тогда невероятно, это как сон. Рядом со мной один из богатейших людей в мире, и он хочет купить мне какое-то прекрасное платье". Когда они пришли в магазин, Джобс купил себе несколько рубашек и, показав Байеs платье, сказал, что ей непременно надо его купить. Она несколько удивленно ответила, что не может себе это позволить. Он ничего не сказал, и они ушли. Когда человек весь вечер рассказывает тебе о прекрасном платье, то нормально же подумать, что он хочет тебе его подарить, сказала она мне, по-прежнему удивляясь тому случаю. Вот тебе, пожалуйста, загадка красного платья. Мне эта история показалась странной. Джобс мог подарить ей компьютер, но не платье. А если приходил к Бае с цветами, обязательно упоминал, что они остались от праздника на работе. Он был романтичным, «И одновременно очень боялся быть романтичным, сказала она. Перед работой над компьютером Next он пришел в дом Губайс в Удсаиди, чтобы показать, как хорошо компьютер может играть музыку. Он включил квартет Брамса и сказал, что со временем музыка из компьютера будет звучать лучше, чем ее мог бы исполнить человек. Даже все энуэнда и каденции будут звучать лучше, вспоминала Баис. Ей такая перспектива показалась ужасной, он все больше распалялся и восхищался. А я просто окаменев от ярости думала: "Да как ты смеешь осквернять музыку?" Он посвятил Дебби Колман и Джоанну Хоффман свои отношения с Байерс и делился с ними сомнениями, мол, может ли он жениться на женщине с сыном-подростком, которая вряд ли захочет еще детей. Пароன்ஸ் снисходительно говорил, что она поет только о душе, в противоположность по-настоящему политическому дилону, сказала Хоффман. "Она была сильной женщиной, а ему хотелось показать, что он самый главный". Вдобавок он всегда говорил: что хочет семью и понимал, что с ней это невозможно. Поэтому через три года роман закончился, и они стали просто друзьями. Я думал, что был влюблен в нее, но на самом деле она мне только очень нравилась, говорил он позже. Мы не были предназначены друг для друга. Мне хотелось детей, а ей уже нет. В своих мемуарах 1989 года Байс рассказывает о разрыве с мужем и о том, почему она больше не выходила замуж. Мне пристало быть одной, и именно так я жила с тех пор, иногда вступая по большей части в несерьезные отношения, написала она. В конце книги она добавила изящную благодарность Стиву Джобсу за то, что он заставил меня выучить слово процессор, поставив таковой у меня на кухне. Встреча с Джоан и Моной. Через год после изгнания из Apple, когда Джобсу был 31 год, его мать Клара, заядлая курильщица, умирала от рака легких. Джобс проводил много времени у ее постели и разговаривал о том, о чем не решался раньше, задавая вопросы, от которых прежде воздерживался. Когда вы с отцом поженились, ты была девственницей, спросил он. Ей было трудно говорить, но она через силу улыбнулась и рассказала, что была раньше замужем, но ее первый муж не вернулся с войны. А еще она вспомнила некоторые подробности того, как они с полом усыновляли стила. Как раз в то время Джобсу удалось отыскать женщину которая отдала его на усыновление. Еще в начале 80-х годов он тайно нанял детектива, у которого однако ничего не вышло. Тогда Джобс обратил внимание на фамилию врача из Сан-Франциско на своем свидетельстве о рождении. Я нашел его имя в телефонной книге и позвонил, вспоминал Джобс. Но врач не смог ему помочь. Сказал, что все его записи пропали при пожаре. Однако это было неправдой. На самом деле, сразу после звонка Джобса врач написал письмо, запечатал его и подписал на конверте: "Отправить Стиву Джобсу после моей смерти". Вскоре он умер, и его вдова послала Джобсу письмо, в котором врач сообщал Джобсу, что его мать была незамужняя студентка из Висконсина по имени Джоан Шибли. Джобс нанял нового детектива, и через несколько месяцев тот сумел собрать сведения об этой женщине. Отдав сына на усыновление, Джон вышла замуж за его биологического отца Абдул-Фату, Джона Джандали, и у них родился еще один ребенок, дочь Мона. Джандали бросил семью через пять лет, и Джоан вышла замуж за кларитного инструктора по катанию на коньках Джорджа Симпсона. Этот брак тоже оказался недолгим, поэтому в 1970 году Джоан с дочерью, они обе теперь носили фамилию Симпсон, пустились в странстве и в конце концов осели в Лос-Анджелесе. Джобс всегда считал Поля и Клару своими настоящими родителями и ни в коем случае не хотел, чтобы они узнали о его поисках биологической матери. Он боялся, что это может их обидеть, что говорило о его глубокой привязанности к Полу и Клару Джобс. Обычно он не был столь чувствителен. Он не пытался встретиться с Джон Симпсон до самой смерти Клары в 1986 году. Я не хотел, чтобы они подумали, будто я не считаю их своими родителями. Потому что только они и были мне родителями, вспоминал он. Я очень любил их и не хотел, чтобы они знали о моих розысках. Даже если журналисты вдруг что-то узнавали, я просил их молчать. Когда Клара умерла, он рассказал обо всем Полу Джобсу, который отнесся к этому совершенно спокойно и не был против того, чтобы Джобс встретился с женщиной, которая его родила. Итак, Джобс однажды позвонил Джон Симпсон, представился ей и договорился приехать к ней в Лос-Анджелес. Так он позднее вспоминал, сделал он это в основном из любопытства. Я верю, что качества человека определяются его окружением, а не наследственностью, но все таки немного интересно узнать о биологических корнях, сказал он. Кроме того, он хотел заверить Джоан, что по его мнению, она поступила правильно. Мне хотелось встретиться с биологической матерью главным образом для того, чтобы посмотреть в порядке ли она, а еще поблагодарить ее за то, что она не сделала аборт. Ей было всего 23 года. Ей пришлось многое пережить, чтобы родить меня. Эмоции переполняли Джоан, когда Джобс появился на пороге ее лос-анджелесского дома. Она знала, что ее сын богат и знаменит, но не очень понимала почему. Она сразу же принялась изливать ему душу. Она говорила, что ее заставили подписать бумаги на усыновление, и она согласилась лишь когда ее заверили, что ребенку хорошо в новой семье. Она всегда скучала о нем и страдала из-за своего поступка. Она снова и снова извинялась перед ним. Хотя Джобс повторял, что все понимает, и вообще все вышло как нельзя лучше. Успокоившись, она рассказала Джобсу, что у него есть родная сестра, Мона Симпсон, начинающая писательница, которая живет на Манхэттене. Она никогда не рассказывала Моне про брата и лишь в тот день сообщила новость по телефону. У тебя есть брат. Он чудесный и знаменитый, и я привезу его в Нью-Йорк, чтобы вы встретились, сказала она. В ту пору Мона мучительно заканчивала роман Где угодно, только не здесь. о своей матери и об их путешествии из Висконсина в Лос-Анджелес. Кто читал эту книгу, не удивится некоторой сумбурности, с которой Джоан сообщила Моне о брате. Имя его не назвала, только сказала, что он был беден и разбогател, что он хорош собой и знаменит, у него длинные темные волосы и он живет в Калифорнии. Мон работала в литературном журнале Джорджа Плимптона, The Paris Review. который располагался на первом этаже в доме Плимптона на Манхэттене неподалеку от Ист-Ривер. Моно с коллегами стали строить догадки, кто же ее брат. Может, Джон Траволта? Это была одна из главных версий. Делались ставки и на других актеров. Однажды мелькнула догадка: может, это один из парней, сделавших компьютер Apple, но никто не мог вспомнить их имен. Встреча произошла в вестибюле отеля Sandridge. Джон Симпсон представила Моне и ее брата И он действительно оказался одним из парней, сделавших компьютер Apple. Он был непосредственный и любезный, такой обычный милый парень, вспоминал Мона. Они все вместе сели и поговорили несколько минут, а потом Джобс повел сестру на долгую прогулку вдвоем. Джобс был потрясен тем, что обрел родную сестру, которая оказалась так на него похожа. У них обоих было сильно развито художественное начало, они отличались наблюдательностью, были чувствительными и вместе с тем волевыми людьми. Ужиная вместе в ресторане, они отмечали одни и те же архитектурные детали или интересные мелочи и возбуждённо их обсуждали. У меня сестра, писательница, торжественно объявил он коллегам в Apple. В конце 1986 года Плимтон устроил вечеринку в честь выхода романа Где угодно, только не здесь, и Джобс прилетел в Нью-Йорк, чтобы быть рядом с Моной. Они все сильнее привязывались друг к другу, хотя их дружба не всегда была безоблачной. Что впрочем неудивительно, учитывая их характеры и обстоятельства знакомства. Поначалу она не особенно обрадовалась моему появлению в своей жизни, и той восторженности, с какой ко мне относилась ее мать, рассказывал он позже. Но когда мы познакомились поближе, подружились по-настоящему, и сейчас она часть моей семьи. Не знаю, что я делал бы без нее. Это самая лучшая сестра, какую я могу себе представить. С моей сводной сестрой Петти мы никогда не были близки. Мона тоже очень полюбила брата и порой защищала его, хотя позже написала о нем довольно резкий роман, обычный парень, где хлёстко и беспристрастно изобразила его причуды и выходки. Одной из немногих причин для их ссор была одежда Моны. Она одевалась в стиле бедной писательницы, а Джобс укорял ее за нежелание выглядеть достаточно привлекательно. Разозлившись однажды из-за этих нападок, Мона написала ему письмо: "Я молодая писательница, это моя жизнь. И я не собираюсь быть манекенщицей, Джобс не ответил. Но вскоре она получила посылку из магазина Issey Miyake. Джобс очень ценил этого японского модельера за его строгий и отчасти технологичный стиль. Он ходил покупать мне одежду, рассказывала она потом, и выбрал замечательные вещи ровно моего размера и очень подходящих мне цветов. Ему особенно понравился один брючный костюм, и в посылке было три абсолютно одинаковых комплекта. Я до сих пор помню те первые костюмы, которые я послал Моне, говорил он. Они были льняные, серовато зеленого цвета, который прекрасно подходил к ее рыжеватым волосам.